Глеб торопился, сам не понимал, что его подгоняет. На душе было как-то неспокойно, он чувствовал, что и с Пашкой что-то происходит. Тот ерзал на заднем сидении, периодически обхватывая спинку переднего и впиваясь глазами в лобовое стекло. «Чего ты и лозишь?» — не выдержал Глеб, когда голова Пашки в очередной раз показалась между спинками сидений. «Сядь и пристегнись, пока нас не оштрафовали. Нужно быстрее!» «Чего быстрее? Я и так гоню, как на пожар. Сам не знаю, почему», — добавил он мысленно. «Нужно торопиться». От слов, особенно от напряженного выражения лица племянника, Глебу стало совсем нехорошо. Даже сердце защемело. Быстрее ехать не получалось. Повсюду в это время движение стояло в пробках». Глеб как мог объезжал их по дворам и проулкам, но в двух местах ему пришлось поползти по черепашье. Он весь взмок, а в голове билось одно слово. Беда, с кем беда, какая понятия не имел, но страшно боялся куда-то опоздать. Не успел он заглушить двигатель возле дома Ксении, как Пашка выскочил из машины и помчался во двор. — Паш, меня подожди! — крикнул Глеб, нажимая кнопку на пульте сигнализации и устремляясь за племянником. — Куда несешься? — Строго одернул его, нетерпеливо поджидающего на крыльце. Стол консьержа пустовал. Через пару секунд Глеб понял, почему. Та самая седовласая дородная женщина, что устроила им допрос во время первого визита, встретилась им на лестнице. Выглядела она при этом странно, растрепанная, запыхавшаяся и явно растерянная. Глеб хотел пройти мимо, тем более, что не поспевал за Пашкой, как консьержка воскликнула. «Ой, да вы же Ксюшеньки, да? Я вас помню!» «Да, здравствуйте!» Глеб снова хотел обойти ее, но она преградила ему путь. «А ее нет!» Краем глаза Глеб заметил, как Пашка затормозил и вернулся. Консьержка в это время достала платок и приложила его к вспотевшему лбу. «Она выбежала прямо в тапочках и домашней одежде. Глаза такие дикие и несчастные!» Продолжала консьержка, а Глеб почувствовал, как холодеет изнутри. «Я ее звала, но она рванула прямиком на улицу и квартиру оставила нараспашку, а там плита включена!» Я, конечно, все выключила и закрыла. А куда она побежала? перебил ее Глеб. Да кто ж ее знает? пожала плечами женщины и принялась обмахиваться платком. Я разве могу за ней угнаться? Видно, с Виктором Сергеевичем поссорилась, почти следом за ним и выбежала. пойдем. Глеб и не заметил, как Паша поравнялся с ним на лестнице. Племянник схватил его за руку и тянул вниз. Глеб хотел задать еще пару вопросов консьержке, но вынужден был следовать за Пашей, тот тянул его с нешуточной силой. Миновав двор, Паша рванул прямиком мимо машины, крепко удерживая Глеба за руку. Быстрым шагом идти не получалось, пришлось бежать вслед за племянником. Последний раз Глеб бегал, когда еще был подростком. Деревья мелькали перед глазами, дыхание сбивалось, и ветер свистел в ушах. Такое знакомое и давно забытое ощущение. «Куда мы бежим?» – прокричал он, когда они пересекли соседний двор. «Я знаю, где она!» «Откуда? Мне так кажется!» Такой ответ Глеба не удовлетворил, но на раздумье времени не было. Он чувствовал, что Ксения в беде, и если у Пашки есть хоть малейшая зацепка, где она может находиться, следует этим воспользоваться. Слава богу, Паша начал притормаживать. Не хотелось признаваться в собственной слабости, но силы Глеба уже были на исходе. Они добежали до заброшенного дома, приготовленного под снос. Покосившийся забор огораживал двор со сломанной песочницей и ржавой горкой. Даже солнце не могло стереть печать уныния с этого места. Деревянная беседка, вырезанная, наверное, когда-то руками местного умельца, что жил в этом доме, не вписывалась в общую картину. Она смотрелась, как памятник архитектуры многовековой давности среди небоскребов. «Я же говорил, она тут!» – возликовал Пашка и побежал к беседке. Невольно, любуясь резьбой по дереву, Глеб не сразу заметил, что внутри кто-то есть. Ксения сидела в беседке с неестественно прямой спиной, сложив руки на коленях. Голова ее склонилась на грудь, она смотрела в землю. «Ксюш, ты чего, а?» Пашка принялся тормошить ее за плечо. Реакция не последовало. Ксения словно не слышала его. «Ксюш!» – чуть не плача позвал он. «Подожди!» Отодвинул его Глеб и присел перед Ксенией. Заглянуть в ее глаза не получалось. Для этого нужно было очень близко придвинуться к ней, чего Глеб сделать не рискнул. «Ксения, посмотрите на меня!» Она пахла сдобая, приятно по-домашнему. Глеб почувствовал, как по коже побежали мурашки, но не от холода, а от чего-то волнительного. Скорее всего, так действовала на него ее близость. «Ксюша!» Позвал он и взял ее холодные руки в свои, совсем заледенело. Глеб поспешно снял пиджак и накинул его на плечи Ксении. Настораживало отсутствие реакции с ее стороны. Пашка уже вовсю хлюпал носом рядом, размазывая слезы по щекам. Хотелось прикрикнуть на него, чтобы не смело раскисать, но Глеб не рискнул. «Ксюша!» — снова позвал он. «Посмотри на меня, пожалуйста!» Поняв, что реакции опять не будет, прикоснулся к ее подбородку и медленно приподнял голову. Никогда до этого он не встречался с настолько пустым взглядом. В ее глазах не отражалось ничего. Полнейшее равнодушие ко всему, словно душа ее вымерла, и осталась лишь телесная оболочка. Ксения перевела взгляд на Глеба, и он заметил, что глаза ее полны невыплаканных слез. Они, как озера, застыли неподвижной гладью. Но стоило только ей моргнуть, как две крупные капли скатились по щекам, оставляя широкие мокрые дорожки. «Что произошло, малышка?» Глеб положил теплую ладонь на ее холодную щеку. «Кто тебя так обидел?» Сердце его разрывалось от жалости и невозможности подобрать слова утешения. Не умел он этого. Сочувствовал, но внутри, внешне всегда оставался спокойным. Видно, слова достигли ее сознания. Слезы заструились по щекам, и в глазах появилась осмысленность. Пусть и выраженное в мучении. «Так...» Глеб решительно встал. «Сиди тут с ней, а я подгоню машину», — велел он Паше. Уходя, заметил, как тот сел рядом с Ксенией и обхватил ее руками, словно загораживая своим маленьким телом от всех бед. Не будучи сентиментальным человеком, Глеб почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Хорошо племянник не мог видеть его в этот момент. Да и никто. Вернулся он минут через десять. С облегчением подметил, что Ксения перестала плакать и даже тихонько что-то говорит Паше. «Ну что, поехали?» Позвал Глеба, распахивая дверцы и не выходя из машины. Пашка вскочил и потянул Ксению за собой. Она выглядела растерянной, словно только что осознала, где находится. кутал в пиджак и не знала, на что решиться. С опаской поглядывал на Глеба, и в глазах ее читался стыд. «Ксюш, поехали! Чего тут сидеть?» – тянул ее Паша. «Замерзла же совсем!» Наконец она решилась встать, и Глеб чуть не выскочил из машины, чтобы поддержать ее. Выглядела она совершенно больной, бледная, с воспаленными глазами, неуверенно держащаяся на ногах. Усилием воли он заставил себя сидеть на месте, чтобы не смущать ее еще больше. Паша подвел Ксению к машине, к заднему сиденью, дождался, когда она удобно устроится, и только потом захлопнул дверцу. Оббежал в машину и сел рядом с ней с другой стороны. «Домой?» спросил Глеб, стараясь не смотреть на Ксению. Он едва побаровал в себе желание прижать ее и укачивать, как ребенка, пока она окончательно не придет в себя. «Ага, к нам!» ответил за нее Паша. «К нам?» Такой вариант Глеб не рассматривал. Он бросил взгляд в зеркало заднего вида и встретился с огромными карими глазами, в которых сейчас удивление пересиливало все остальные чувства, а потом перевел взгляд на радостную мордашку Пашки. Тот разве что не потерял руки от удовольствия. — Ну, к нам так к нам, — бодро проговорил Глеб и повернул ключ зажигания.